Раскрывал рот лишь в случае крайней необходимости. «Да, нет, дай сюда. Ладно, брось». Других слов будто и не знал. В пятницу Лобаша приняли в школу чернокнижие. Как удивился малыш, превратившись в ворона, небольшая забавная черная птица с живыми глазами и взъерошенными перьями никак не могла успокоиться. Весело кружила по комнате, задевая крылом черепи книгу. Мастеру пришлось трижды шикнуть, прежде чем она утихомирилась и уцепилась за жертву. Это искусство мысленно разговаривать с другим человеком так, чтобы тот слышал и понимал слова, будто они исходят от него самого. Ученикам сегодня нелегко быть внимательными. Лоб без конца отвлекает, смех да и только. То вращает глазами, то вертит шеи, то хлопает крыльями. Тут уж не до характера. Но крабат старается не пропустить ни слова. Сразу сообразил, как важен этот урок для него, и певуньи запомнил все слово в слово. Но перед сном постели повторил несколько раз подряд, чтобы уж не забыть. В субботу перед Пасхой, как только спустились сумерки, мастер вновь отослал их подвое добывать магический знак. На этот раз крабату выпало идти с лобошема. Взяли по два одеяла, было пасмурно, как бы дождь не пошел. Уходили с мельницы последними. Нужно было торопиться, чтобы другие не заняли знакомое место. Но когда дошли, оказалось, что опасения Карабата напрасны. На опушке леса собрали ветки, сучи, кусочки коры, разожгли костер. Карабат рассказал Лобошу, для чего они здесь. Лобош зябко кутался в одеяло. Хорошо, хоть он здесь не один, а то бы помер со страху. И уж тогда на этом месте поставили бы еще один деревянный крест, только чуть-чуть поменьше. Поговорили немного о школе чернокнижи как в ней учатся колдовству, помолчали. И тут Крабат стал рассказывать про Тонду и Михала. И я ведь тебе обещал. Едва начал, сообразил, что сидит на месте Тонды. А напротив, по ту сторону костра, такой же мальчик, каким был он в те самые далекие времена. Да, теперь он на месте Тонды. Не хотелось рассказывать о смерти Михала и Тонды, но чем больше говорил, тем больше убеждался «надо». Повидал о смерти Варшулы, а предостережение Тонды Тонды подмастерия приносит девушкам несчастье. Мальчик должен был это знать. Так получилось, что рассказал все. Только тайным тайном свойстве ножа умолчал, чтобы нож его не утратил. «Ты знаешь, кто виноват в смерти Тонды и Михала?» «Догадываюсь. И если мои предположения подтвердятся, рассчитаюсь». Около полуночи начал накрапывать мелкий дождик. Лобош натянул на голову одеяло. «Не надо!» посоветовал кробат а то не услышишь колоколовое пение в деревне вот и звон колоколов и голос певунью вступает хор девушек и снова голос певуньи красиво тихо сказал лобаш ради этого можно и промокнуть они посидели молча лобаш понял что кробату не хочется разговаривать Да и самому ему было над чем поразмыслить думать о судьбе тонды и михала не хватит ночи девушки пели Колокола заливались звоном. Вот и дождь перестал. Крабат этого не заметил. Для него не существовало сейчас ни дождя, ни ветра, ни тепла, ни холода, ни света, ни мрака. Только пивония и ее голос. И как сияли тогда ее глаза при свете свечи. Вот бы ее увидеть, выпорхнуть из себя. Ведь мастер обучал их искусству мысленно разговаривать с другим человеком так чтобы тот слышал и понимал слова, будто они исходят от него самого. А если попробовать? Под утро Крават произнес заклинание и напряг всю свою волю, чтобы внушить пивунье. Один человек просит себя пивунья выслушать его. Ты его не знаешь, а он знает себя давно. Когда наберешь в кувшин воды, отстань немного от девушек, иди одна. Этот человек хочет тебя встретить, но так, чтобы не заметили другие.